Старик сидел в обычной позе, упершись взглядом в экран. Лицо его не выражало ничего, кроме готовности ждать. Терпение. Вот чем он обладал в изобилии. Вот что осталось ему от прошлого. Сидит, смотрит. Месяцами, годами. И это о нем рассказывают легенды. Старик обернулся на звук шагов. Брови его выразили изумление. Наверное, он ухитрился уже забыть, что на корабле их двое. Эта мысль все еще оставалась для него новой. Или просто не ждал Игоря так скоро? «Капитан!» «Я вас слушаю. Вы говорите, жизнь в пространстве абсурд, а ваши журавли?» Старик помедлил. «Вы же говорили, что ничего не знаете». «Я и не знаю, но кое-что слышал. Разве ваши журавли – это не жизнь?» Старик покачал головой. «Всего лишь явление природы». «Почему же они журавли – журавли?» Игорь не хотел сдаваться. «Это долгая история и давняя, но к земным птицам они не имеют отношения, к тем самым, на которых вы, по-видимому, еще не так давно смотрели не в одиночестве». Игорь невольно вздохнул. «Да», – пробормотал старик. Журавли обычно вспоминаются в таких случаях. Простая ассоциация. Улетают, уносят. Когда они прилетают, они не столь заметны. А ваши тоже улетели. И унесли. Я же говорил, старые друзья уходят. И мало того, они еще оставляют нерешенные задачи. Или даже выдвигают новые, уходя. Я припоминаю, там было что-то связанное с аварией корабля. «Что-то!» – сказал старик сердито. «Такие вещи надо знать во всех деталях. Это опыт первопроходцев, сокровищница звездоплавания. Что-то!» «У меня ведь другой профиль. Я кончал не московский звездный, а?» «Не имеет значения, раз вы полетели. Полетел ради проблемы новых. Но для вас, по-видимому, журавли куда значительнее. Да, они для меня важнее». Игорь опомнился. «Простите меня», – сказал он. «Не следовало понять. Конечно, раз это связано с гибелью корабля. У вас там кто-то был, да?» «Кто-то?» Это слишком просто сказано. «У меня там был друг. Большой. Сейчас ваш друг может жить на земле. Но и в полете вы не будете разлучены с ним, обладая возможностью видеть и слышать его. Иная связь. И вот еще одно». Сейчас вас охраняет в пространстве могучая защита, сделавшая наши корабли практически неуязвимыми. А тогда друзья нужны были здесь, рядом. Дружба защищала нас. Тогда и возник метод парных полетов. Шло сразу два корабля. Я вспомнил, сказал Игорь. Вы же были там. Я был там. На Сагдиане. Вы опять перепутали. Я шел на Галилеи. Теперь это уже седая старина. Он провел рукой по коротким волосам. Тихоход класса Бета-05. Мы шли к овредике, чтобы сдать корабли дальней разведки и вернуться на рейсовой машине. Иногда это кажется заманчивым, путешествовать в качестве пассажира. Мы заранее предвкушали. Я был на Галилее, да. А на Сагдиане находился мой друг. Сагдиана обладала более мощными двигателями.